Глава 7. Собрат мэтра Амбруаза Паре. Таратайка, в которую положили Коконаса и Ля Моля, снова двинулась в Париж, следуя в темноте за группой всадников. Она остановилась у Лувра, где ее кучер получил щедрую награду. Раненых велели перенести к герцогу Алансонскому и послали за мэтром Амбруазом Паре. Когда он прибыл, ни один раненный не приходил ещё в сознание. Лямуль пострадал гораздо меньше. Удар шпаги пришёлся ему над правой мышкой, но не затронул ни одного важного для жизни органа. У Коконаса было пробито лёгкое, и вырывавшийся сквозь рану воздух колебал пламя поднесённой свечки. Мэтр Амброаз Парэ не отвечал за выздоровление Коконаса. Герцогиня Неверская была в отчаянии. Она сама, надеясь на силу, храбрость и ловкость своего пьемонца, не дала Маргарите прекратить бой. Она бы с удовольствием велела отнести коконаса в дом Гизов, чтобы опять продолжать ухаживать за ним, как раньше, но её муж должен был с минуты на минуту вернуться из Рима и мог найти довольно странным вселение незваного гостя в семейное жилище. Маргарита старалась утаить причину их ранений. Велела перенести обоих молодых людей к своему брату, где один из них обосновался ещё раньше, и объяснила их состояние тем, что они упали с лошади во время прогулки на Манфакон. Но настоящая причина обнаружилась благодаря восторженным рассказам капитана, свидетеля их боя. И таким образом весь двор узнал, что два новых придворных Щёголя Вдруг появились в свете славы. Об раненных пользовались лечением амброаза поре совершенно одинаково, но их выздоровление шло различно, что зависело от большей или меньшей тяжести ранений. Лямоль, пострадавший меньше, первым пришёл в сознание, но коконаса трепала лихорадка, и возвращение к жизни сопровождалось ужасным бредом. Несмотря на пребывание в одной комнате с Пьемонцем, Лямоль, придя в сознание, не заметил своего сожителя или во всяком случае ничем не показал, что видит его. Коконас, наоборот, едва раскрыв глаза, уставился на Лямоля, да ещё с таким выражением, как будто потеря крови нисколько не повлияла на возбудимость этого пламенного темперамента. Коконас думал, что всё это ему снится, и что во сне он вновь встречается с врагом, которого убил уже два раза. Однако сон этот длился без конца. Коконас видел, что Лямоль лежал совершенно так же, как он, что хирург перевязывал Лямоля так же, как и его, затем он видел, что Лямоль сидел в своей кровати, тогда как сам он был прикован лихорадкой, слабостью и болью. Потом Лямоль уже вставал с постели, потом прохаживался с помощью хирурга, потом ходил с палочкой и наконец ходил свободно. Коконас, всё время находясь в бреду, смотрел на эти стадии выздоровления своего сожителя взглядом то тусклым, то яростным, то неизменно угрожающим. В воспалённом мозгу пьемонца всё притворялось в ужасающую смесь больной фантазии и действительности. к его представлению Лямоль был убит, убит совсем и даже два раза, а не один раз. И тем не менее он видел, что призрак Лямоля лежал в настоящей постели. Потом он видел, как этот призрак вставал с постели, затем начал ходить, и что было самое ужасное, подходил к его кровати. Призрак, от которого Коконас готов был бежать хоть в самый ад, подходил к нему, останавливался и глядел на него, стоя у изколовья. Мало того, в чертах его лица проглядывало нежное участие и сострадание, что представлялось Коконасу дьявольской насмешкой. И вот в его мозгу, больном быть может более, чем тело, нуло страстная слепая жажда мести и овладела одна единственная мысль добыть какое-нибудь оружие и ударить им в это тело или в этот призрак лямоля мучивший его так жестоко платье коконаса сначала положили всё на стуле Потом унесли из тех соображений, что оно выпочкано кровью и лучше было удалить его из глаз раненого. Но на стуле оставили его кинжал, предполагая, что у пьемонца не скоро явится желание воспользоваться им. Кокоナス увидел кинжал. В течение 3 дней, пока мистля моль спал, он всё пытался дотянуться до кинжала. Три раза силы изменяли Коконасу, и он терял сознание. Наконец, на четвёртую ночь он дотянулся до кинжала, схватил его концами сжатых пальцев и, застонав от боли, спрятал под подушку. На следующий день Коконас увидел нечто совершенно небывалое до этих пор. Призрак лямоля И, видимо, с каждым днём всё больше набирался сил. В то время, как Коконас, всецело поглощённый страшным видением, всё больше тратил свои силы на хитроумный замысел. который должен был его избавить от призрака Лямоля. И вот теперь призрак Лямоля, приобретвший всё большую подвижность, задумчиво прошёлся раза три по комнате, затем накинул плащ, опоясался шпагой, надел на голову широкополую фетровую шляпу, отворил дверь и вышел. Коконасов вздохнул свободно, решив, что наконец отделался от своего фантома. В течение двух или трёх часов кровь обращалась в нём спокойнее. Он чувствовал себя бодрее, чем когда-либо со времени дуэли. Двухдневное отсутствие Лямоля вернуло бы сознание Пьемонцу. А недельное быть может излечило бы его. К несчастью, Лямоль вернулся через 2 часа. Появление Лямоля было ударом в сердце Коконаса. И хотя лямоль вошёл не один, коконас даже не взглянул на его спутника, но спутник заслуживал того, чтобы на него взглянули. Это был человек лет 40, коротенький, коренастый, сильный, с чёрными волосами, падавшими до бровей, и с чёрной бородой, покрывавшей вопреки моде того времени всю нижнюю часть лица. Но вновь прибывший, видимо, не очень придерживался моды. На нём была кожаная безрукавка вся в бурых пятнах, штаны цвета бычьей крови, колпак того же цвета, красная фуфайка, грубые кожаные башмаки, доходившие ему до икр, и широкий пояс с привешенным к нему ножом в ножнах. Это странная личность, присутствие которой в Лувре казалось аномалией. сбросила на стул бывший на ней бурый плащ и без всяких церемоний подошла к кровати Коконаса, который, точно завороженный, все время не спускал глаз состоявшего в стороне Ля Моля. Пришедший незнакомец осмотрел больного и покачал головой. «Вы слишком долго выжидали, дворянин», — сказал он. «Я раньше не мог выходить из дому», — ответил Ля Моль. «Э-э-э, так надо было послать за мной». Кого? Да, это верно. Я и забыл, где мы находимся. Я обо всём говорил дамам, да они меня не слушали. Если бы выполнили мои предписания, вместо того, чтобы обращаться к этому набитому дураку, которого зовут Амбруаз Паре, вы бы давно уже ухаживали вместе с ним за дамочками или ещё раз обменялись бы ударами шпагой, если бы пришла охота. В словом посмотрим. Ваш приятель способен что-нибудь понимать? Не очень. Высуньте язык, Дворянин. Коконас высунул язык лямолю с такой страшной гримасой, что незнакомец старично покачал головой. Эх-хе-хе, сводит мускулы, говорил он. Нельзя терять времени. Сегодня вечером я вам пришлю питьё. Дадите ему выпить в три приёма: час в час, в полночь, в час ночи и в 2 часа ночи. Хорошо. «А кто будет давать ему питье?» «Я». «Вы лично?» «Да». «Даете слово?» «Честное слово дворянина». «А если какой-нибудь врач вздумает стащить малую толику, чтобы исследовать и узнать, из чего оно состоит?» «Я его вылью до последней капли». «Тоже честное дворянское слово?» «Клянусь вам». «А через кого прислать вам питье?» «Через кого хотите». «Но мой посланный...» «Что? Как же он к вам пройдет?» Это предусмотрено. Он скажет, что пришёл от парфюмера Рене. Ага, это тот флорентинец, что живёт у моста Святого Михаила. Он сам, ему дано право входить в Лувр в любое время дня и ночи. Незнакомец усмехнулся. Да, это самое малое, что должна ему королева Екатерина. Решено. Посланник придёт от имени парфюмера Рене. Уж один-то раз мне можно воспользоваться его именем. Сам он частенько занимается моей профессией, не имея на то законных прав. Значит, я могу рассчитывать на вас, спросил я Моль. Можете. Что же касается оплаты, о, об этом мы поговоримся с самим дворянином, когда он встанет на ноги. И будьте спокойны, думаю, что он вознаградит вас щедро. Я тоже так думаю. Но Добавил он с кривой улыбкой: "Люди, имеющие дело со мной, обычно не бывают мне признательны. Так что не удивлюсь, если этот дворянин, встав на ноги, забудет или, вернее, не потрудится вспомнить обо мне". "Ладно, ладно", ответил Лемоль, тоже улыбаясь. "В таком случае я ему освежу память. Ну что ж, идёт. Через 2 часа питьё будет у вас. До свидания". "Как вы сказали?" «До свидания!» — незнакомец усмехнулся. «А вот я всегда говорю прощай. Прощайте, мсье де ля моль. Через два часа питье будет у вас. Слышите, надо дать его в три приема. Сначала в полночь, а затем через каждый час». С этими словами он вышел и... Илья Моля остался один на один с Пимонцем.